Непростительная слабость. Он был странный, Эраст Петрович Вандорин. Последующие дни Элиза убеждалась в этом все больше, что она ему действительно понравилась, сомнений не вызывало. Ей впрочем редко встречались мужчины, смотревшие на нее без воздыхания, разве какой-нибудь Мефистоф, который, кажется, искренне ненавидит красоту, или одержимый театром Ной-Ноевич. Тот способен видеть в актрисе только актрису средства для исполнения своего творческого замысла. Выжидающие мужчины ведут себя двумя способами: или сразу кидаются в атаку, или, если гордого нрава, делают вид, что остались равнодушны, но при этом все равно стараются произвести впечатление. Вначале Фандорин вроде бы изображал равнодушие. Во время репетиции, вернее, в перерыве завел какой-то пустяшный разговор со скучающим видом. Что-то такое про кубок королевы Гертруды, да про ключи от реквизитного склада. Элиза вежливо ему отвечала, внутренне улыбаясь. Какой он смешной, думает она, меня этой голиматёй. Ему просто хочется слушать мой голос, думала она. Еще думала, что он очень красивый и трогательный. Взглянет из-под своих густых ресниц и покраснеет. Ей всегда импонировали мужчины, которые в зрелые лета не разучились краснеть. Она уже предвидела, что разговор он прервет, как бы заскучав отойдет с небрежным видом, а сам обязательно искоса подсмотрит, что она впечатлилась или нет. Но Фандорин повел себя иначе. Вдруг перестал выпытывать, кто из трупы имеет доступ в реквизиторную. Покраснял еще пуще, решительно поднял глаза и говорит: "Не стану прикидываться. актер Актёр изменения неважный, и вас я думаю, все равно не проведешь. Спрашиваю одно, а думаю совсем о другом. Я, кажется, в вас влюблен. И дело не только в том, что вы талантливы, красивы и прочее. Есть особенные причины, по которым я потерял голову. Неважно, какие. Отлично знаю, что вы избалованы ухажёрами и привыкли к поклонению. Тесниться в толпе ваших обожателей мне мучительно. Я не могу соперничать свежестью с каким-нибудь юным гусаром, богатством с господином Шустровым, талантом с Ноем Ноевичем, красотою с героями-любовниками и так далее, и так далее меня был единственный шанс заинтересовать вас собой, сочинить пьесу. Для меня это был подвиг потруднее, чем для командора Пери покорение Северного полюса. Если б не постоянное головокружение, которое меня не оставляет с момента нашей первой встречи, я бы вряд ли написал драму, да ещё в стихах. Воистину, влюбленность творит чудеса. Но я хочу вас предупредить. Здесь она его перебила, встревоженная этим «но». Как хорошо вы говорите, взволнованно сказала Елиза, заберя его горячую руку. Со мной никто и никогда так просто и серьезно не разговаривает. Я ничего сейчас не могу вам ответить, мне нужно разобраться в своих чувствах. Поклянитесь, что всегда будете столь же открыты, и я со своей стороны обещаю вам то же самое. Ей показалось, что тон и текст получились правильными. Искренность в сочетании с нежностью и явное, но в то же время целомудренное приглашение к развитию отношений. Однако он понял ее иначе. Иронически улыбнулся одними губами. Останемся друзьями? Что ж, я ждал такого ответа. Даю слово, что больше никогда не обременю вас с сентиментальными признаниями. Но я совсем не в том смысле, с тревогой воскликнула она. Этот сухарь чего доброго сдержит свое слово, с него останется. Друзья у меня есть и без вас. Вася Простаков, Сима Клубникина, Жорж Девяткин. Он человек нелепый, но самоотверженный и благородный. Это все не то. Я не могу быть с ними абсолютно откровенной. Они тоже актеры, а это особенный тип людей. Он слушал, не перебивая, осмотрел так, что Элиза ощутила экстатический трепет, как на сцене в самые высшие моменты. Глаза у нее наполнились слезами, грудь восторгом. Я устала все время играть, все время быть актрисой. Вот сейчас говорю с вами, а сама думаю диалог как у Елены Андреевны с доктором Мастровым из третьего акта дяди Вани, но только лучше, гораздо лучше, потому что наружу почти ничто не прорывается. Так и надо вести дальше: внутри огонь, снаружи ледяная корочка. Господи, до да чего же я боюсь превратиться в Сару Бернар. П Простите, его синие глаза расширились. Мой вечный кошмар. Про великую Сару Бернар говорят, что она никогда не бывает естественной. Это ее принцип существования. У себя дома она расхаживает в костюме Пьеро. Спать ложится не в постели, а в гроб, чтобы проникнуться трагизмом существования. Вся манерность, вся эффект это ужасная опасность, подстерегающая актрису потерять себя, превратиться в тень, в маску. И она заплакала, закрыв лицо руками. Заплакала горько и по-настоящему, до красного носа и опухших глаз. Но сквозь пальцы все таки подглядела, как он на нее смотрит. О, как он смотрел. Такой взгляд не променяешь на овацию целого зала. Долго на этой стадии отношения, конечно, оставаться не могли. Дружба с красивым мужчиной это что-то из романтической баллады. В жизни подобного не бывает. На третий день после очередной репетиции Элиза заехала к нему домой в небольшой флигель, что притаился в старом тихом переулке. Предлог для визита был почтенный. Я раз предложил ей выбрать для роли кимоно, веера и еще какие-нибудь японские вещицы, которых у него дома, видимо, не Ничего такого она и в голове не держала, честное слово. Ей просто было любопытно посмотреть, как живет этот загадочный человек. Дом может очень многое рассказать о своем обитателе. И дом действительно многое поведал бы Расти Петрович, даже слишком. Во всём сразу и не разберёшься. Повсюду идеальный, можно сказать, Нижевой порядок, как это бывает у застарелых педантичных холостяков. Следов постоянного женского обитания никаких, но кое-где острому взгляду Елиза попались штучки очень похожие на кипсейки прошлых увлечений: миниатюрка юной блондиночки в глубине книжного шкафа, изящный гребешок, какие были в моде лет двадцать назад, маленькая белая перчатка, будто случайно забытая под зеркалом. Что ж, он прожил жизнь не монахом. Это нормально. Неловких пауз не возникало. Во-первых, в обществе этого мужчины ничуть не тягостно было и помолчать. Рост Петрович фантастически владел трудным искусством паузы. Просто смотрит на тебя, и уже не заскучаешь. А во-вторых, в доме было столько интересного, обо всем хотелось расспросить, и он охотно начинал рассказывать, после чего беседа дальше шла сама в любом направлении.